ибо она, хотя и очень нравилась ему, была женой друга, то есть особой неприкосновенной. Инна поглядывала на Страхова с легким интересом. Он объяснял это тем, что радушная хозяйка старается, чтобы ему не было скучно. Спецназовцев время от времени посылали в командировки в горячие точки. Обычно формировалась команда «Человек в 40-50». Остальные несли службу в обычном режиме. Улетал из Страхов в Таджикистан. Возвратился целым и невредимым. Потом пришла очередь Вадима Смагина. «Присматривай за Инкой», — наказал Смагин Страхову, когда они его провожали. Капитану Смагину не повезло. Его командировка была длительной, на два месяца. После проводов Инна предложила Страхову заехать к ней домой, выпить кофе, а уже потом отправляться в свой городок. Они за кофе немного погрустили. Смагин улетел навстречу опасности С ним могло приключиться все что угодно. Война есть война, даже если она и не объявленная. Страхов утешал Инну как умел. Недолго посидел и уехал на вокзал, предварительно дав слово, что в первую же субботу обязательно ее навестит. Он с нетерпением ждал назначенного времени объясняя себе это тем, что негоже оставлять жену друга без внимания. Мало ли, какие черные мысли полезут в ее красивую головку. Инна встретила его с нескрываемой радостью. «Здесь совсем рядом есть уютный ресторан. Посидим там, а кофе пить вернемся домой». Она так и сказала «домой» не уточнив, что это только ее дом. В ресторане она немножко выпила, но Страхову подливала в рюмку от души. Он почувствовал себя с нею совсем хорошо. Сиднем сидя в своем военном городочке, Страхов давно уже не бывал в ресторанах и кафе. Он опьянел. Но самую малость, всего лишь достаточную для куража веселого, легкого настроения. Инна источала шарм, улыбки, забавляла себя и страхова остроумными шутками. Они танцевали, и она кокетливо, в меру, прижималась к нему, обнимая его широкие плечи. Как и условились, они пошли из ресторана к ней пить кофе. И, демонстрируя тонкий вкус, Инна поставила на стол рюмки-наперстки, коньяк, ликеры, еще какой-то сладкий густой напиток в графинчике, название которого Страхов не знал. И был за столом у них странный разговор. Инна вела его умело, тактично. А вот Вадим все жалуется на здоровье. Говорит, при физических нагрузках Пульс, частит. Опасается, что могут списать в запас. А как у тебя? Здоровье — это была любимая тема офицеров и их жен. Ибо людей в погонах было перепроизводство, и медицинские комиссии безжалостно комиссовали по малейшему поводу. Страхов жизнерадостно засмеялся. «Здоров, как бык!» Врачи на комиссиях говорят, что годен в космонавты. Счастливый, вздохнула Инна. А Вадим переживает. Даже на предков грешит, мол, плохая наследственность. Твои родители прибаливали? Ну, специально этим не интересовался. Но и мать, и отец — деревенские жители. На моей памяти ничем серьезным не хворали. «Живы сейчас, хотя уже перешагнули через шестой десяток. И, надеюсь, проживут еще долго», — он объяснил. «Я был поздним ребенком. У меня есть два брата и сестра, все старше меня».